Глава вторая. Из века в век. Лечебное голодание считается сейчас одним из новых способов лечения. А между тем этот метод родился еще на заре человечества. Более того, можно с уверенностью утверждать, что с самого начала развития существующих ныне форм животной жизни им активно пользовались Все представители животного царства. В эпоху Палеолита, 40-50 тысяч лет назад, да и позднее, голод для нашего древнего предка был вполне естественным, привычным состоянием. И это стало, судя по всему, весьма существенным обстоятельством в ряду других причин, способствовавших его выживанию. Новейшие палеонтологические раскопки свидетельствуют о том, что кроманьонец-палеолита был физически крепким и рослым, сложен был превосходно, как не всякий современный атлет, а здоровье имел просто богатырское. И все это на так называемом голодном пайке. По данным американского палеонтолога Симпсона, Из 500 миллионов, обитавших на земле видов растений и животных, до настоящего времени сохранилось только 2 миллиона. Остальные 498 миллионов, не выдержав борьбы за существование и не сумев приспособиться к внешним неблагоприятным условиям среды, обитания погибли. «Выжил и человек» адаптируясь за многовековую свою эволюцию, к самым разным и часто полярным воздействиям среды, перепадам температур, колебаниям погоды, изменениям климата, как, например, в эпоху Великого Оледенения. Правда, в этот период он приобрел привычку питаться мясом, чего прежде он не делал, будучи исключительно плодоядным млекопитающим, как и его ближайшие генеалогические сородичи приматы и человекообразные обезьяны. Что касается сознательного воздержания от пищи в целях оздоровления, то оно, вероятно, явилось результатом наблюдений над людьми и животными, на которых голодание по неволе оказывало благоприятное влияние. Эти наблюдения многократно повторявшиеся запоминались и передавались затем из поколения в поколение вместе с другими знаниями. В ранний период до письменной истории человечества опыт такого лечения был устным достоянием всех членов рода или племени, а саму практику врачевания вели старейшины, как самые опытные члены первобытного общества. Позже С возникновением и расцветом религий, лечение больных постепенно переходит в ведение служителей религиозных культов, шаманов и жрецов. Да и само лечение больных и подготовка лекарей сосредоточивается в храмах. Вот почему древние предписания голода очень часто бывают тесно связаны с теми или иными мистическими верованиями, является частью определенного религиозного обряда. Так впервые христианские подвижники нередко отказывались от пищи, но делали это главным образом из религиозных побуждений. В тех же целях подвергали себя многодневному голоданию, или, иначе говоря, посту, персидские солнцепоклонники. Жрецы-друиды у кельтских племен, так же, как и жрецы Древнего Египта, обязаны были пройти испытания длительным постом, прежде чем могли быть допущены в следующей ступени посвящения. Причем в те времена под словом «пост» имелось в виду полное воздержание от пищи, и лишь позже под этим понятием стали подразумевать замену одних продуктов другими, скажем, масло сливочное растительным, мясо, рыба и так далее. У любого древнего народа, от которого остались и дошли до нас письменные памятники культуры, или так называемые священные тексты, или письмена, писания, можно найти много похвал лечению голодом. Почти у всех древних народов, отказ от пищи считался лучшим способом очищения тела. В сочинениях и наставлениях древних ученых Египта, Вавилона, Иудеи, Индии, Персии, Скандинавии, Китая, Тибета, Греции и Рима имеется немало гигиенических советов и описаний нелекарственного лечения, среди которых на первом месте лечение голодом. Проследим же за развитием на протяжении веков идеи лечебного голодания. Тибет, овеянный легендами суровый край, окружённый неприступными горами. Среди огромного количества трактатов и ксилографов тибетской медицины выделяется большое четырехтонное сочинение главное руководство по врачебной науке тибета джуд ши относящееся к IV веку до нашей эры в нем сто пятьдесят шесть глав и одна из них красноречиво названа о лечении упитыванием и лечении голоданием Автор этой книги Со Жет Шонну. Древние египтяне, по свидетельству древнегреческого историка Геродота, между 490 и 480 около 425 года до нашей эры считали, что основой является систематическое три дня в месяц голодание и очищение желудка с помощью рвотного и клестира. А египтяне, отмечал он, самые здоровые из смертных. Имеется также сведения, что древние египтяне длительным голоданием успешно лечили сифилис. Забегая вперед, скажем, что в XIX веке, а точнее в 1822 году, Во время оккупации территории Египта французы регистрировали многочисленные случаи избавления от данного заболевания именно этим способом. В древности медицина не отделялась от остальных сфер познавательной деятельности человека и вполне заслуженно считалась первой ступенью мудрости. Поэтому ранние свидетельства о голодании В оздоровительных целях мы получили от таких известных мудрецов древности, как Пифагор, Сократ, Платон. Древние историки сообщают, что Пифагор, VI век до нашей эры, древнегреческий философ и математик, основатель знаменитой школы философии, систематически голодал по 40 дней, например, перед сдачей экзаменов в Александрийский университет, справедливо считая, что это повышает умственное восприятие и творческие способности. Строгого сорокадневного поста на одной воде он требовал и от каждого из своих многочисленных учеников и последователей, и сам Пифагор и его приверженцы придерживались строго вегетарианской диеты. По свидетельству биографов великого мыслителя, он довольствовался медом, хлебом, не пил вина. Главной же его пищей были вареные или сырые овощи. Отказавшись от общепринятой мясной пищи уже в 19-летнем возрасте, ученый дожил до весьма преклонных лет, сохраняя ясность мышления, чистоту духовных помыслов и устремлений. Тех же взглядов на питание и голодание придерживались греческие философы: Сократ, 470-399 годы до нашей эры, и Платон, 428-347 годы до нашей эры, для которых воздержание было первой добродетелью. Оба они проводили систематическое десятидневное голодание, которое помогало по их мнению достигнуть высшей степени умственного проникновения. В Европе на развитие медицины большое влияние оказал древнегреческий врач Гиппократ, около 460, около 370 -го годов до нашей эры. Признанный отцом медицины Многие его поучения и рекомендации сохранили своё значение до настоящего времени. Ему же принадлежит знаменитая заповедь: "Не вреди". Великий Гиппократ, прежде чем назначить больному медикамент, рекомендовал выводить, буквально выжимать из организма всё то, что ему не нужно, и проделывать это до тех пор, пока не восстановятся все функции. А лучшего средства, чем голодание для этих целей, и не найти. И во время критического периода болезни он неизменно прописывал голодание. «Идти на прибавление пищи, считал Гиппократ, следует гораздо реже, так как часто бывает полезным совершенно отнять ее» где больной это выдержит, пока сила болезни не дойдет до своей зрелости. Человек носит врача в себе, надо только уметь помочь ему в его работе. Если тело не очищено, то чем больше будешь его питать, тем больше будешь ему вредить. Когда больного кормят слишком обильно, кормят также и болезнь. Помни, всякий излишек противен природе. Древние греки вообще славились своим здоровьем, которого достигали во многом благодаря воздержанности в пище. Особенной умеренностью отличались афиняне и спартанцы. Суровый аскетический образ жизни последних стал нарицательным спартанское воспитание. Их даже дразнили малоедами и листоедами. Поэты-сатирики более позднего времени часто осмеивали это непонятное им равнодушие к так называемым земным благам со стороны умного и образованного оттического народа. Какие же блюда у древних греков были наиболее распространёнными и любимыми? Это матца, рот, варева из пшеничной и ячменной муки. Различные хлебы, мёд, бобы, латук, салат, лук и лук-порей. Другие огородные овощи, некоторые дикорастущие травы. Из фруктов Подавались на стол за обедом оливки, финики и фиги, инжир. Во время военных походов солдаты не носили котелков и ложек, ели зачастую раз в сутки. Проходя мимо повара, получали в подставленную ладонь немного теплой каши или мацы, съедали ее, медленно жуя и добавляя к ней листья дикорастущих растений. Из всех животных белков предпочитали рыбу. Римляне, хотя и заимствовали у греков религию и литературу, любили кровавые зрелища, бои гладиаторов, противные образованному и утонченному греческому сознанию. Римский полководец Лукул 106-56 года до н.э. Славился своим богатством, роскошью и пиршествами. Он как бы открыл эру обжорства. Во все языки вошло нарицательное название «Лукулов пир», то есть трапеза, когда столы буквально ломятся от яств. Но и в это время, в Риме, исповедующем разгул, встречаются люди, ратующие за воздержание. Среди них Плутарх, Авидий, Сенека. Авидий, 43-й год до нашей эры, около 18-го года нашей эры, ревностный сторонник воздержания писал. В древней Греции в эпоху эллинизма на основе воздержания сложились медицинские школы. Наиболее знаменитая из них была в Косе. Как хорошо, как полезно, друзья, быть довольну немногим. Когда ты устанешь, гоняясь за зайцем, или скакав на упрямом коне, или мечом забавляясь. Тут ты, почувствовав жажду и позыв пустого желудка, потом усталости вот чем отыскивай вкусные блюда. Слушай же, сколько приносит нам пользы пища простая.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 клейкую слизь породит. Посмотри, как бывают все бледны, встав из запира, где были в смешении различные яства. Тело, вчерашним грехом отягченное, дух отягчает. Но умеренный, скоро насытись и сладко заснувший, свежим и бодрым встает ото сна к ежедневным занятиям. Плутарх, 45-й, 127 седьмой годы нашей эры, величайший биограф древности, много лет живший в Риме и других местах Италии, также был приверженцем воздержания и вегетарианства. Он говорил с убежденностью, вместо того, чтобы применять лекарства, лучше проголодать один день. Аулюс Корнелиус Цельсис, Древнеримский ученый первого века, автор обширной энциклопедии, от которой сохранился раздел о медицине, составленный на основании греческих источников, успешно применял голодание при лечении эпилепсии и желтухи. Из древнеримских врачей в развитии медицины ценный вклад внес гален. Во втором веке нашей эры он ввел понятие об активных и балластных веществах, содержащихся в лекарственных растениях, и разработал технологию приготовления медикаментов, многие из которых применяются до сих пор и носят название галеновых препаратов.